Глава пятая Гитлер Сухо сказал, что тактические задания все получат в свое время от сержантов, а чаще операции предупредят незадолго до ее начала. Он более не задерживает, просит только из отсеков не выходить, компания на осадном положении. Они все пока считаются потерявшими честь, нарушившими слово-ощепянцами. Жека и Джон благо стояли у дверей, первыми покинули класс теории. В коридоре Джонни вернулся к другу. «Чем думаешь заняться?» Жека, словно в раздумье, встал, нерешительно принулся к двери. Наверное, с Пьером поговорим. Кстати, где его носит, проручал Джон. На собрании не было. Сейчас луис скажет, ответил Жека. Джон сердиться поджал губы, шумно засопел носом. Класс теории покидали наемники, не глядя на них, расходились. Лишь ребята их в потока смущенные им улыбались и сразу отводили взгляды. Всем ясно, что Жека и Джон не виноваты, такое могло случиться с каждым матью галактику как такое вообще могло случиться, а с этими произошло, и неясно, как на них смотреть. Вроде и не виноваты, прямо герои, заразы такие, но компании все-таки подставили. И хоть подставили они всех, благодаря им народ на разовых контрактах получил шанс нехило заработать, поставиться или погибнуть. В общем, пока дело не закончено, лучше этих двух совсем не замечать. Наконец из зала вышел Луи, говоря через плечо Дитриху, позвоните Махламонам, а я приглашу Пьера с Марией и принца сарти. Луи полез в карман за коммуникатором. Детих увидел ребят, улыбнулся. «Давайте за нами». Пришли в кабинет босса, вскоре подошли Маша с Пьером и Сарти с Ильей. Луи уселся в свое кресло, ноги на стол, а гостевые кресла заняли принц и Мария. Первым загорел Ильяс. «Наверное, мне следовало спросить раньше, извините, но как быть с моим отцом?» «А что с вашим батюшкой?» — участвовал, спросил Луи. Убили, наверное, печально, ответил Ильяс. Отсюда первый вопрос. Мы заключили контракт на охрану меня и папы во время гонок. Я подтвердил выполнение, у меня просто не было другого выхода. Вот же арабчонок, зло подумал Жека. Илья Сарти научил. Да, оба арабы. Я не хочу оспаривать контракт, но ведь это могут сделать другие, продолжил принц. Твое арабское высочество пытается торговаться, ухмылся Пьер. Э, «Не то, чтобы торговаться, но триста процентов, это ведь втрое займался Ильяс. Мне Сарти дал на подпись окончательный вариант договора», — принц пошептал. «Получается 150 миллионов кредиток Сема». На него смотрели с сочувствием, его высочество немного повысили голос. «Да на эти деньги мы могли бы утроить флот и построить еще одну станцию». «Примите наше соболезнование душевно», — проговорил Луи. «Мы тоже переживаем за вашего папу». «Вам не в чем себя винить. Вы подтвердили исполнение контракта в части, которая касалась вас. О судьбе отца вы знать ничего не могли». «Но...» — попытался развить Ильяс, — Луи не дал себя перебить. «А свои предположения для лучшей сохранности я бы вам посоветовал пока поместить ваш пухлый зад». Ильяс вспыхнул. Сарти закаменял физиономией. Луи договорил с легким презрением. «Пока в его неприкосновенности заинтересованы мы, ваше высочество». Настало неловкое молчание. Луи широко улыбнулся. «Говорите, могли бы утроить флот? У нас есть вариант получше. Вы подпишите обязательство на 200 миллионов». Он сделал драматическую паузу. «Сто из которых мы согласны? Зачесть в виде аренды отсека вашей станции на, скажем, 100 циклов. У вас 100 стандартных лет будет базироваться флот наемников». Илья соглянулся на Сарти, осторожно уточнил, а какого полезный объем и площади? «Да сколько всего будет на момент захвата?» – добродушно ответил Луи. «Сейчас ведь она вам ни к чему, флот у вас нет». «Всю станцию?» — воскликнул принц. «На момент захвата они вообще, — уточнил Луи. Вы же ее достаиваете. «А на какие деньги?» — криво улыбнулся Илья. «Нам придется отдать сто миллионов за месяц. Боюсь, не хватит казны. Придется распродавать за бесценок все, что только сможем». «Зачем же за бесценок?» — поразился Луи. «Мы прямо сейчас готовы купить все трофеи, не глядя за тридцать миллионов». «Корабли шармузы не могут считаться трофеями», — горячо воскликнул Ильяс. «Ну, Луэй отвел глаза, мне что-то говорили об американцах». Тогда пятьдесят умильно улыбнулись их высочеству, и корабли Шармуза помогут собирать обломки. «Бесплатно?» — Луэй задрал брови. «Конечно, никто не станет требовать плату», и я торжественно приложил руки к груди, чуть сканил голову. Постояв так пару секунд, добавил деловым тоном, «пока мы не рассчитаемся по контакту и сами думайте, как заинтересовать владельцев экипажей». Он широко улыбнулся. «Причем, какие могут быть счеты между друзьями?» И нас ведь звал дружить, Жека во все глаза разгадал неизвестное их высочество. Вот что это такое? Никаких счетов, горячо поддержал принца Луи, уже никаких. Вы только что отбили 150 миллионов, большую часть из которых компании придется уплыть наемникам сразу. Только не заплачь, воркнул их не при ребятах. Ребята смотрели на дорогого учителя с задором. Он же и прямо один из самых дорогих учителей в галактике. Луи огляделся, сочувствия о не нашел и сразу перешел на деловой тон. Хорошо, с этим разобрались. Осталась ерунда посадить этого талантливого юношу на престол и добролит Аллах дни его правления. Кстати, молодой человек, спросил он принца холодно. Вы отдаете себе отчет, что фактически похоронили папу, подписав с нами контракт. Илья с на поник, тяжело вздыхая, мол, а что делать? Хватит мучить пацана, прогрел их. его и так ждет множество испытаний. — Ой, — умирился Жека, — и кто это тут такой добрый? Джонни, судя по хрюканью и мотанию кислотной шевелюрой, тоже растрогался. — Весело вам, — холодно улыбнулся Дитих. — Сейчас станете еще веселей. Переходим к деталям. В системе Шармуз недавно случились неполадки на центральной станции свежения. Для доставки кодированного приказа на другую станцию пришлось прибегнуть к услугам случайного корабля. На счастье им оказался транспорт нашего снабженца, у него сложились теплые отношения с местной разведкой. Да и ничего более подходящего под рукой тогда не оказалось. Мы знаем орбиту той станции, наш корабль РЭП выйдет из пробоя и починит и достает работу станции, позиционирование в системе. Улететь и позвать на помощь, по идее, никто не сможет. На него посмотрели со значением, их развел руками, гарантий, к сожалению, нет. В деле замешаны американцы, черт знает на что они способны. На первом этапе необходимо быстро захватить главную станцию, будет десантная операция. Наши пилоты нейтрализуют местные космические силы, на штурм пойдет десант на корветах и ботах. Подчеркиваю, он повесил голос, станцию необходимо захватить и сделать это следует быстро. Перед основной штурмующей волной под прикрытием ОС вы проведете боты с группами специального назначения. Вы уже сажали перехватчики на внутренние палубы, станции, десантные боты тем более проведете. Дитрих печально вздохнул. С вами полетит принц, увы, это необходимо. Видите ли, техники плевать на заговоры и перевороты, сменить приоритет пользователей и коды доступа без согласия короля невозможно. Принц сам по себе живой ключ ко всем системам. Он поднял палец. Повторить для тупых «живой ключ, только живой». Он тепло улыбнулся Илья. Вам, ваше высочество, для имиджа полезно принять прямое участие в подавлении мятежа, и будет просто интересно пострелять. Я тоже пойду с вами, так мы вас заинтересованы». Слегка повредневший Ильюша неуверенно улыбнулся. Сарти положил ему руку на плечо. Он точно не позволит принцу погибнуть героем, во всяком случае, не раньше него. «На втором этапе ожидается массированная атака фанатиков при поддержке американцев с целью уничтожить станцию и нас всех», — продолжил докладывать Дитрих. «При оптимистичном сценарии мы до атаки успеем подчинить орбитальную станцию мира и Илья с властелином системы Шармуз. А сам мир не понял их высочества». — Договоритесь хотя бы с одним кланом, уговорите всех, — небрежно ответил Гитлих. — На каких условиях вас признают королем, зависит только от вашего умения торговаться. — Вы всегда сможете привлечь наших специалистов по уговорам, однако, думаю, до этого не дойдет, ваши подданные все сами хорошо понимают. — Дойдет, — угрюмо произнес Ильяс, — кое с кем из подданных я вообще не хочу разговаривать. — Как вам будет угодно, даже рад, — повеселил Гитлих, — такие вещи — моя основная специальность. — Вот кто убил Сайори. Жека и Джонни пристально уставились на него. Дитрих подарил обоим безразличный взгляд глаз цвета стали. Упреки жалобы кому? Безжалостному, как судьба воплощению самой войны. Убить его честно у них нет шансов, нечестно, просто бессмысленно. Это чужой, любить его не за что, но и ненавидеть ни к чему. Другое дело Ильюша. От слов Дитриха его смазливая мордашка утратила няшность, смесь жестокости, непреклонности, безразличия к людям, которых он даже не пытается запоминать. Стало вдруг предельно ясно, что это именно наследный принц, наследник настоящего тирана. Лицо власти, вспомнилось джеки расхожие выражения, не думал, что доведется увидеть его своими глазами. Его внутренне передернуло. Непонятно только, как папа позволил себя свергнуть, или это Ильюша сам такой талантливый. Дитрих заулыбался, «Но это лирика. Главное, что Илья станет королем. Мы подтвердим выполнение контракта по его защите и сможем обратиться за помощью. Теоретически, это должно остановить американцев. «Что с пессимистическим сценарием?» — спросила Мария. «Если мы не успеем сразу подчинить орбитальную станцию мира, потом будет некогда», — пожал плечами Дитрих. «Нас долго будут пытаться всех поубивать. Отбиваться придется без возможности удрать, мы не сможем никого позвать на помощь». Есть маленькая надежда, что у злодеев кончатся силы или им надоест. В общем, рискованное предстоит дело, додеваться нам уже некуда.